Обыкновенная кошка. Рассказ. Автор Вера Васильевна Чаплина. Кто не знает, какими непримиримыми врагами считаются кошки и крысы. Я и сама раньше так думала. А вот однажды мне пришлось убедиться в обратном. Для одного научного фильма нужно было снять дружбу кошки с крысятами. Несколько дней ребята таскали нам кошек, а подходящей все не попадалось. То тустишком светлые, то темные. наконец после больших трудов нашли. Это была самая обыкновенная кошка, серая с темными, как у тигра, полосами и ярко-зелёными глазами. Режиссеру она сразу понравилась. Как раз такая кошка ему и была нужна. Однако его радость оказалась преждевременной. Принес кошку какой-то мальчугат, а вот настоящая ее хозяйка Ни за что не хотела расстаться со своей любимицей. К тому же, у кошки еще оказались котята. Режиссер был в отчаянии. Он упрашивал хозяйку отдать кошку, предлагал ей большие деньги, обещал вернуть сразу после съемки. "Ваша кошка очень подходящая по цвету", уговаривал он. "Мы только снимем ее дружбу с крысами и сразу отдадим обратно". "С крысами?" удивилась хозяйка. Да ведь я ее потому и не даю, что она хорошая крысоловка. Всех крыс не только у меня, но и у соседей переловила. А вы хотите, чтобы она с ними дружила? Да она мигом всех до одной съест. По правде сказать, такая характеристика будущей артистки меня задачила. Хотя я не раз подкладывала маленьких зверушек кошкам или собакам, но подкидывать крысят кошки, которая славилась как крысоловка, Мне не приходилось. Я тоже стала уговаривать режиссера не брать ее. но он был неумолим и настоял на своем. Так попала к нам за парк со своим семейством кошка, которая очень хорошо умела ловить крыс. Кто-то назвал ее Цуцикариха. Кто ее так назвал и почему, никто не знал, но это имя осталось за кошкой. За парке всё кошачье семейство поместили в специальную клетку. На новом месте Цуцикариха сначала очень волновалась, бегла по клетке, мяукала и все искала, откуда бы ей выскочить. Потом успокоилась, легла к котятам. Через несколько дней принесли крысят, которым Цуцикариха должна была заменить мамашу. Это были совсем маленькие, слепые крысята, покрытые чуть заметной шёрсткой. Они копошились у меня в руке маленькой кучкой, а я стояла около клетки с тусукарихой и думала: примет она их или нет?" Когда я вошла в клетку, кошка сразу почуяла кросят, вскочила с места, беспокойно начала кружиться около моих ног и все лезла к рукам. При таком ее внимании к кросятам я побоялась их оставлять. Пришлось действовать по-другому. Тусукариху посадили в ящик и вынесли в другую комнату. А крысят положили котятам. Сделала я это нарочно. Пусть думаю, соскучиться, зато потом будет меньше разбираться, кто находится среди её котят. К тому же и от крысят будет пахнуть котятами. Мои расчеты оказались правильными. Уже через несколько часов цуцикари мяукала во весь голос, а к вечеру подняла такой концерт, что описать трудно. Арала и царапалась в стенке ящика кошка. Ещё голодные котята, а среди них копошились и искали сосков матери маленькие крысята. Когда я выпустила из заточения Цуцукариху, она как сумасшедшая бросилась к котятам, сразу легла и даже не обратила внимания на крысят. Потом с наслаждением вытянулась, закрыла глаза и блаженно замурлыкала. Это было самое подходящее время, чтобы подложить к ее соскам крысят. Тихонько, чтобы не потревожить кошку, я быстро отняла котенка и вынесла его в другое помещение. А к свободному соску также осторожно подложила крысёнка. Кошка, не замечая подмены, продолжала мурлейкать. Таким же способом подложили кошки и остальных крысят. А котят взяла на свое попечение служительница тетя Катя. Так началась мирная жизнь кошки с крысятами. Крысята совсем не были похожи на котят, но знаменитая крысоловка ухаживала за ними не хуже, чем за своими детенышами. Также заботливо их грела, вылизывала и даже защищала, когда им грозила опасность. Однажды в помещение, где снимали Цуцукарихо с крысятами, зашел кот. Огромный и черный. с большущими усами и шрамом на лбу. Он выглядел очень внушительно. Но цоцукарихо цу его ведь не смутил. Она смело ринулась на защиту своего необычного семейства, и не успел кот опомниться, как на него посыпался град ударов. Сначала кот пробовал защищаться, потом, увидев бесполезность своих попыток, позорно отступил. Задрав хвост, мчался он по павильону, преследуемый разъяренной кошкой. А за ними, тщетно пытаясь задержать артистку, бежали режиссер, оператор и все подсобные рабочие. Но догнать кошку им не удалось. И только загнав врага под сваленные в углу декорации, успокойная Цуцикариха вернулась сама. Она обнюхала крысят и, убедившись, что все целы, улеглась рядом. Она так ласково мурлыкала и так заботливо облизывала своих приемышей, что никто не мог в ней узнать ту разъяренную кошку, какой она была минуту назад. Когда крысята подросли, их вместе с кошкой перевели в другую клетку, где их могли видеть посетители зоопарка. Целые дни около этой удивительной семьи толпился народ. Всем было интересно посмотреть на такое чудо. И каких там не услышишь разговоров: и что кошка-то, наверное, опорченная, и что зубы-то у нее, наверное, вырваны. Но кошка зевала во весь рот, показывала острые клыки и продолжала ухаживать за крысятами. Приезжала и хозяйка, но кошку не взяла. Посмотрела на свою бывшую любимицу и только рукой махнула. Испортили кошку, а хорошая красоловка была. А хорошая красоловка лежала на солнышке и рядом спокойно сидели крысята. Хотя мы и утешали огорченную хозяйку, что не трогает кошка только своих крыс, а чужих все равно ловить будет, но глядя на эту мирную картину, сами не верили тому, что говорили. Однако наши сомнения оказались напрасными. Как-то раз мы выпустили эту на прогулку. Сначала она ходила около клетки, потом вдруг куда-то исчезла. Мы испугались, думали, что пропала. Но через некоторое время цуцикариха вернулась сама, а в зубах она держала большую задушенную крысу. Важно, не торопясь, подошла Цуцикариха к клетке. А когда ее впустили, долго и старательно совала свою добычу к крысятам. Интересно было наблюдать, как играла кошка со своими приемышами. Высоко подняв хвостики и подпрыгивая на своих лапках, как на пружинках, наступали на кошку крысята, а она их ловила. Подбрасывала как шарики, катала перед собой или хватала зубами, будто собираясь съесть. Публика волновалась, а кошка уже мурлыкая прилизывала взъерошенную шорстку крысёнка. Почти все лето прожили они вместе, когда однажды кто-то из служителей забыл закрыть дверь клетки, и крысята удрали. Ну и переполох поднялся. Кошка кричит, мечется по клетке, Крысят тщет. А те забрались под пол, выйти боятся. Лазили мы, лазили за ними, никак поймать не можем. И решили тогда выпустить кошку. Пусть она сама своих крысят ловит. Не успели открыть дверцу, как наша кошка вырвалась и в угол. Прижалась, ждет, только кончиком хвоста пошевеливает. И я притаилась, жду. А что думаю, если не успею у неё живого крысёнка отнять? Так сидим и друг друга караулим. Кошка крысят а я кошку. Вдруг как прыгнет моя кошка, я к ней. Да какой там, разве успеешь? Прямо из рук вырвалась и в клетку. Глаза горят, в зубах крысенка тащит. Ну, думаю, пропал, сейчас съест его. Только смотрю и глазам не верю. Покрутилась Цуцикариха покрутилась, легла. И ну крысёнка прилизывать, лижет, а сама поглядывает, как бы не отнял его кто. Потом успокоилась и другого пошла ловить. Опять так же притаилась и караулила. Но теперь я уже не боялась, потому что знала, что крысят своих она не обидит. К вечеру кошка приловила всех, кроме одного. Трусишка боялся выйти из норки. Зато ночью Когда все ушли, он сильно погрыз клетку, стараясь попасть домой. Теперь вместо четырех у кошки осталось три крысенка. Долго, очень долго жили они вместе. В холодные зимние вечера кошка согревала крысят своим теплом, делилась пищей. Я не знала семьи дружнее, чем это. И теперь, если мне говорят, что кошка с крысы непримиримые враги, я знаю что даже этих врагов можно сделать друзьями.